Глава 21. Солёные губы, холодная сталь и хищника смрадный след. Но ты умираешь, когда устал и веришь, что смерти нет. Мы все дружно повернули головы. Перед нами, на высоте третьего этажа, парило улыбающееся привидение. От широкополой шляпы нашего старика не осталось и следа, а опасная разъедающая призрачную плоть болезнь. перекинулось на рукава и длинный плащ. Чёрные дыры с скрящими краями казались какими-то жутковато живыми пятнами лишая. "Заходи", я встал, гостеприимно распахивая окно. "Дорогой друг, как я счастлив вновь посетить сей дом, где всегда рады усталому путнику". Старик Гендальф тепло улыбнулся мне, отвёл церемонный поклон внучке Архангела и подмигнул фамильяру. Катадемон, до этого мирно дремавший на диване, не вмешиваясь ни во что, тут же вскочил на задние лапы, поставил на стол бокал для виски и вопросительно обернулся ко мне. Хозяин сам нальёт штрафную или позволит ли налью я? Хм. Вот ведь удивительное дело. А ведь периодически у этого хвостатого словоблуда складываются неплохие ассонансные рифмы. Наверное, количество таки постепенно, очень медленно, скачкообразно, шаг вперед-два-назад, но переходит в качество. Дальнейшая часть вечера пошла уже гораздо бодрее. Мы с Нонной синхронно переключили все свое внимание на нашего, наверное, уже можно сказать, общего друга. Геннадий Сергеевич добродушно шутил. С наслаждением нюхал виски, рассказывал, как нежно он нес пойманную на бреющем подлете невесточку. Как слышал я эмоциональную ругань, почему-то на ингушском, но не сдался, а честно доставил на наш балкон, оставив дожидаться возвращения всей остальной команды. Да, он её слегка связал, но не так, чтобы прямо жёстко. Просто боялся, что Черкешинко может спрыгнуть с балкона. Сам надолго остаться не смог. Увы, годы не те, силы тоже, и прямо скажем, он здорово вымотался за этот неполный час или чуть больше. В общем, ему пришлось отправиться куда-то вниз по Неве, в сторону Крестовского острова, где отдыхал практически весь день на чердаке какой-то библиотеки. Ну, понятно, что не какой-то, а вполне конкретный. Просто название и точный адрес выветрились из моей головы. Я и слышал-то его, честно говоря, в полуха. Простите. Но именно сейчас вдруг абсолютно точно в моей памяти слились в одно два случайно увиденных профиля, Тот незнакомец, что смотрел в наше окно ночью, и красавчик в белом, позвонивший в нашу дверь, были одним и тем же лицом. Моя профессия, а я всё ещё хочу в ней оставаться, не предполагает чрезмерной веры в случайность подобных совпадений. Да, они бывают, но не столь явно и прямолинейно. Тем более, что оба крещённых бандигана, обманом вломившиеся в наш дом, говорили о том, что должны дождаться звонка. что если речь шла не о телефонном вызове, а именно о звонке в дверь. Тогда неудивительно, что этот тип пришёл почти что сразу, не рассчитав время на какие-то полторы минуты. Не знаю, не знаю. Возможно, всё не так. Я просто накручиваю сам себя. Но учитывая, что в прошлый раз мне не хватило мозгов попристальнее присмотреться к навязчивому бомжу, по факту оказавшемуся страшным демоном ада, Едва не порвавшим нас всех, стоило задуматься и перестраховаться. Если бы не одна слезинка Нонны Бернер и её прадеда Архангела, наша история кончилась бы ещё 2 дня назад. А народная мудрость учит нас, что обжёгшись на молоке, лучше предварительно дуть на воду. И да, чуть не забыл, наша наивная блондинка тоже говорила о каком-то невероятно красивом мужчине. который подхватил её, когда она пыталась сползти вниз с бронзового верблюда генерала Прожевальского. Не о нём ли речь? А если о нём, то какого дьявола эта смозливая морда трётся вокруг нас? Нонно ну, ну, можно называть разными эпитетами, но никак не легкомысленной ко catкой или расчётливой стервой. Но тем не менее, описывая того мужчину, она сказала, что он был красив как никто. То есть получается, я не иду с ним ни в какое сравнение. Ладно. Пусть. Мне пришлось едва ли не до крови закусить нижнюю губу, а потом с залпом осушить свой бокал. Как ни парадоксально, виски отрезвляла. Я опомнился, включил голову и признал, что ревность плохой советчик, причём практически во всех вопросах. Попробуем рассуждать без эмоций. насколько это возможно. По факту, наши отношения с внучкой Архангела ограничивались тем, что я ей явно нравился, а она была мне слегка симпатична. Разумеется, между нами имело место быть некая химия. Но, если так можно выразиться, она любила, а я позволял себя любить. Однако прошлой ночью что-то вдруг надломилось, и уже сегодня её губы были хоть и тёплы, но безответны. а в отношениях равнодушие всегда более угнетающе, чем прямой отказ. Я извинился, попросив разрешения на пару минут покинуть общую беседу. В тишине своего рабочего кабинета, среди привычного готического антуража, мне всегда думалось легче, тем более, что и мысль-то, по сути, была всего одна. «Если тебе нравится девушка, на что ты готов ради нее?» Все прочее — детали и растекание по древу. Но самое поганое, что мне категорически не хотелось отвечать на этот простенький вопрос, как брать на себя ответственность за свои же поступки. Я подошел к окну, распахнув его в ночную питерскую свежесть и... Четкий же сатана! С крыши соседнего здания на меня смотрел тот самый молодой человек в белом костюме. Он просто сидел, свесив ноги, и пристально смотрел в мое окно. Не успев толком выругаться, я протянул руку, и боевой посох яжмага прыгнул мне в ладонь. На таком расстоянии он получит энергетический разряд прямо между глаз, и ничто меня не остановит, ибо никакие ограничения не возбраняют защищать свой дом. Я принял положение соколиного глаза для стрельбы с тоя, но красавчик и бровью не повёл. Отлично видел, что его взяли на мушку. но даже не удивился. Не знаю, о чём я тогда думал и что бурлило в моей крови, но я практически спустил курок, когда за его спиной вдруг распахнулись огромные белые крылья. Ангел. Каким-то невероятным чудом мне удалось откинуться от окна, так что короткая зелёная молния ушла в созвездие Ориона. А когда вновь посмотрел на крышу, там уже никого не было. Я опустился в кресло, топотытаясь унять дико бьющееся сердце. Та ситуация с каждым часом становилась всё веселей и забавней. Тот, кого я почти уже считал врагом, оказался другом. Получается, за нашей блондинкой Нонной приглядывает белый ангел. Что ж, учитывая её родственные связи с самим архангелом, это не удивительно. Дедушка наверняка приставил к ней небесную охрану. И припоминая всуе наши недавние, а порой и опасные приключения, это выглядело вполне себе разумно. И, кстати, многое объясняло. Ангелы очень непростые существа. С одной стороны, они подчинены воле Всевышнего, сложно составной, полувоенной иерархии, то есть своей воли не имеют. С другой стороны, чтобы следить за кем-то, вмешиваясь в рискованные ситуации с целью заботы и защиты, Необходимо импровизировать и быстро принимать самостоятельные решения. То есть, как ни верти, но тот белый парень с крыльями должен был иметь не самый низкий ангельский чин. Вернув посох на место и убедившись лишний раз, что на крыше никого нет, я закрыл окно. Меня всё ещё немного потряхивало. Встреча с настоящим ангелом, знаете ли, не самое банальное событие. За моей спиной едва слышно раздались мягкие кошачьи шаги. «Хозяин пребывает в грусти? Пей виски, и тебя отпустит!» Стоящий в дверном проеме покачивающийся фамильяр, фамильярно, уж простите, протягивал мне недопитую бутылку. Гендальф болтает с нонной. «Надеюсь, им не скучно. Щебечут, словно пташки в мае, тебя при этом не ругают». И даже более, скажу, твой призрак ходит по ножу. Давай я вслух совет девице в тебя немедленно влюбиться. Она я запрокинул голову, делая большой глоток прямо из горлышка. Демон не ответил сразу. Он облизнул губы, на минуточку задумался, словно бы испытывая моё терпение, потом прикрыл глаза и ответил: "Я думаю, ей тоже плохо. Но это чистая дурёха, Это невинная овечка не скажет, как болит сердечко. Пересел на диван, я кивнул коту, и он тут же угнездился рядом. Мы поочерёдно пригубили из всё той же бутылки. Хороший виски своего рода обряд посвящения. Его нельзя пить с кем попало. Я рассказал фамильяру о белом мангиле с крыльями, которого чуть было не пристрелил на крыше соседнего дома. Он подтвердил, что такой поступок Вряд ли бы поднял мой рейтинг в глазах хранителей чумного доктора невесточки Гендельфаノンны, да и вообще почти кого угодно. Подобные вещи слишком близки к развязыванию новой бескомпромиссной войны между добром и злом. По сему даже красавица Гарилла меня бы не одобрила. Свет и тьма предпочитают булгаковскую гармонию, в том смысле, что война за человеческую душу идёт на территории той же самой души. Но в каждом случае строго индивидуально. Ковровые бомбардировки райских кущ не приемлем ровно в той же степени, как и массированные вторжения бронетанковых дивизий в пекло. Никто не хочет рисковать само уничтожением. Это скорее наша, чисто человеческая привилегия. Пойду, присоединюсь, а то уже неудобно. Ты знаешь, мне приятно, Нонна. Не впопад, ответил, задумавшийся о чём-то своём чёрный котик. Но оставаясь непреклонным, скажу однажды страшной ночью, она тебе закроет очи. Ты пьян. Он нагло ухмыльнулся мне в лицо, демонстрируя пугающий набор или перебор отличных острых зубов, способных на раз перекусывать строительную арматуру. Можно было бы, конечно, дать ему по башке, но в глазах моего демона светилась искренняя печаль. Было время, когда ты сам мечтал убить меня, а теперь страдаешь из-за того, что это сделает кто-то другой? Фамилиар не удостоился ответить, ни факт, что он вообще расслышал мой вопрос. Ну и ладно. Оставив почти пустую бутылку в его нетрезвых лапах, я встряхнул головой, поспешив присоединиться к своим друзьям на кухне. В конце концов, надо передать Гэндальфу волшебную паутину от египетского сфинкса. И очень надеюсь, что она поможет. Потому что если нет, я этому испанскому гитаристу все рога нафиг по надрыбаю. Мой призрачный друг даже слезу упустил, когда мы с внучкой Архангела смеясь рассказывали ему о том, как смогли добыть для него лекарство, как прыгали через Неву, как за нами охотились псы Анубиса. А наши спасатели эрмитажные коты едва не залезли нонну он с благодарностью принял несколько прядей золотой паутины при нас поднося их к искрящим дырам и от чуда они затягивались буквально на глазах блондинка счастливо хлопала в ладоши незаметно подкравшийся кот демон тащил уже вторую бутылку из моих запасов он знал где брать какие-то полгода назад Мне удалось оказать одну маленькую услугу питерскому клубу русских шотландцев. Мужчины носят килт. Все эти вы его не найдёте. Группа закрытая, по примеру эдинбургских клубов. И так, чтоб что в что-то уж совсем серьёзное дело, всего лишь один слишком ритивый депутат, известный борцом за духовные скрепы, требовал закрыть ребят за пропаганду идей ЛГБТ, потому что только бабы ходят в юбках. Пришлось отправить ему письмо с одним очень полезным заклинанием, после прочтения которого у человека появляются другие, более насущные заботы. Например, почему диарея уже 2 недели не проходит. Так, вот руководство клуба в знак признательности каждое последнее воскресенье месяца присылает мне ящик односолодового, разумеется, хорошего. И да, повторюсь, если вам не нравится виски, Значит, вы просто пока не нашли свой сорт. В общем и целом, вечер прошёл прекрасно. Все наговорились, насладились обществом друг друга. И даже Нонна, как мне казалось, вновь смотрела на меня с прежним теплом во взгляде. Белая невесточка так и не смогла присоединиться к нашей компании, но хотя бы позвонила, сказав, что тысячу раз извиняется, но появившиеся неотложные дела не дают ей возможности лицезреть нас прямо сейчас. Если кто ещё не понял сути, то это означало, что она нашла тех, кто не заступился за неё перед турками. Хотя сама вроде как говорила, что была бы рада выйти замуж за Герисуна. Но Геринжик всегда противоречила. Поэтому сегодняшняя ночь для неё будет посвящена возмездию. А мстить хоть кому на Кавказе умеют, страстно и со вкусом, отнюдь не дожидаясь возможности подать это блюдо холодным. Причём все И уж как управляются с кинжалом кавказские женщины, я искренне не пожелаю узнать никому. Гэндальф остался ночевать у нас. Я предоставил его распоряжению всю кухню. Так что старый призрак с удовольствием растянулся на диване. Фамильяр, изображая бдительного часового, дважды обошёл всю квартиру, заглянул во все углы, проверил все окна и доложил о полном контроле над доверенной ему территорией. Внучка Архангела отправилась в ванную, а я вернулся к рабочему столу. Важных дел не было, но казас пентаграммы считала, что на одно письмо мне бы всё-таки стоило ответить. Дорогуша ты наш, Ярослав Муценский. Да-да, Ибн Гауда, мы вас помним. А вы про нас не забыли? Это Star Pensive, бредрепернутая группа Кастета Пистолета. Новый слоган при подаче на выступлениях, зацените. Поскольку вы дружище молчите на все наши взаимовыгодные предложения и даже не отреагировали на короткий рэпчик в вашу честь. Мы решили перевести вам деньги вперёд. Авансом, так сказать. 246 руб., между прочим. Но ждём ответных чувств. Шотка. Короче, суровый вы наш. Выходим с встречным предложением. Наш рэп Должна послушать глава ДК имени Ленсовета. Уверена, что ей понравится, но пробиться к ней напрямую вариантов нет. Внизу ссылка на наш последний хит, типа Ленин и Сталин ведут рэп-баттл за обладание старушкой Крупской. Это бомбически, как говорит мой внук. Так вот, Ярославчик, дружище, товарищ наш, может сотворить чудо, чтобы этот текст попал прямо ей в руки. Да что ж там, Можете, конечно. За 246 руб. да, а? Могу. Неожиданно для самого себя согласился я. Козлиная морда удивлённо вытянулась. А что такого? Плёвое дельце. Найти электронные контакты ДК было несложно. Убедиться в том, что адрес рабочий и регулярно проверяется тоже. А уж прикрепить к нему ссылку пожилых рэперов вообще не вопрос. В дверь поскреблись В мой кабинет осторожно шагнула страшно смущённая нонна. Вы не заняты? Можно вас? Для вас я всегда свободен, и, разумеется, вам меня можно. Она храбро шагнула ко мне бысиком, одетая лишь в тонкий полупрозрачный халатик, едва прикрывающий грудь и плечи, но длинный, почти что в пол. Щётки уже сотона. Я успел захлопнуть планшет. Пока у любопытной козы отвисала нижняя челюсть. Вы не замёрзнете? Не знаю. Я я глупо выгляжу во всём этом. Нет. Снять? Да, едва не выкрикнул я, вовремя опомнился. Простите, что-то меня накрыло. Нонна тоже нервно икнула, быстро возвращая спущенную бретельку на левое плечо. Я взял её руки в свои. Мы боялись смотреть в глаза друг к другу, прекрасно понимая, что потом произойдет. Внучка Архангела коснулась упрямым лбом моей груди. «Вы такой хороший. Вы все мне прощаете. Возитесь со мной, терпите меня. Могли бы давно вернуть на небо или передать под опеку тем же хранителям. Со мной сложно. С вами удивительно легко, как можно искреннее солгал я». и хотя она прекрасно поняла, что я вру, но не обиделась, а, кажется, наоборот, даже хихикнула под нос. Мне трудно себя понять. Ни ангел и ни человек, ни сектантка и ни атеистка. У меня есть имя и фамилия, но нет прошлого. Все, что мне оставили, — это слишком скудные обрывки воспоминаний в перемешку с чистым враньем. У меня нет родителей, нет друзей, Нет родины и своего жилья, даже паспорта нет. Кто я, скажите? Я обнял её, осторожно поглаживая по голове. Мы стояли вдвоём у окна, залитые лунным светом и лишь всё крепче вжимались друг в друга. На минуту мне захотелось вдруг спасти эту наивную бедняжку от всего на свете, и ещё как следует встряхнуть за грудки её небесного пра-пра-пра-дедушку. чтобы у того наконец-то появилась совесть. Он выкинул бедную девочку в земную реальность, не обучив, не подсказав, не дав даже элементарных знаний о том мире, куда она попадёт. За что ей перепало всё это? Какова высокая цель её пребывания здесь? Почему именно Санкт-Петербург? В чём смысл всех интриг хранителей? Какая роль во всей этой случайной игре отведена мне? И чем вообще всё может будет должно закончиться? Вопросов всегда больше, чем ответов. И, пожалуй, это единственное, что не удивительно. Нонна подняла голову, её глаза были полуприкрыты, ресницы вздрагивали, а губы тянулись к моим. Она ничего не говорила, не спрашивала о будущем, не искала гарантий. Ей был нужен только мой поцелуй, и я не сомневался ни на секунду. Но чёрная тень взлетела за окном, и резкий удар по стеклу едва не разбил его вдребезги. Мы отшатнулись. Потом на подоконнике материализовался, выпустивший когти фамильяр и обернувшись ко мне прорычал: "Прости, хозяин, только это. Тебя, короче, ждёт карета". Действительно, внизу под нашими окнами стояла та самая чёрная карета, запряжённая двумя высокими фризскими жеребцами из сине-чёрной масти. В смысле, еду я один? Мрачный кучер привстал на козлах, приподнял капюшон и, открывая совершенно плоское бумажное лицо с вырезанными дырками глаз, медленно кивнул. В его руках нервно поигрывал длинный бич. Внучка Архангела вдруг схватила мою правую ладонь, приложив ее к пылающей щеке. Она не хотела меня отпускать ни сейчас, ни когда. «Можно я с вами? Я быстро переоденусь и... Или прямо так едем?» Боюсь, что со мной хотят переговорить наедине. Я могу подождать вас в карете. Нет, нет, не уверен, что это хорошая идея. Там может быть долгий и грубоватый мужской разговор. Помилиар дать молока, снести в постельку спать, не тормошить, не злить, не контовать. Понятливо закивал катадемон. И если это твой приказ, исполнит будет он на раз. Я посмотрел в глаза Нонни. Там отражалось столько любви и нежности, что мне захотелось сию же минуту убить всех трёх хранителей. Они это заслужили. Нельзя отрывать человека от человека в такую минуту. Меж тем длинный бич вновь щёлкнул по нашей оконной раме, да так, что чуть вся рама целиком не вылетела. Можно мне выйти на минуту и откусить башку кому-то? С надеждой вскинулся фамильяр, хотя прекрасно знал мой ответ. Я пообещал вернуться как можно скорее, и едва ли не бегом выскочил из квартиры. Казалось, что если я буду двигаться медленнее или хоть раз обернусь, то уже не смогу уйти от этой странной девушки, которая, похоже, так и останется неподвижно стоять у окна в моём рабочем кабинете, высматривая в ночи возвращение чёрной кареты.